Они совершенно излишне и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что Реварес убежит. Он не мог бы подняться с койки, если бы даже вы освободили его. Врачи, дорогой мой, могут ошибаться, как и все мы смертные. Реварес привязан к койке, и пусть так и остается. Но прикажите хотя бы отпустить ремни. Это варварство затягивать их так туго.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 и вернется только к вечеру. Когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил. — Его преосвященство желает говорить с вами. Полковник бросил на себя быстрый взгляд в зеркало, в порядке ли мундир. Принял торжественный вид и вышел в приемную. Монтанели сидел, задумчиво глядя в окно и постукивая рукой по ручке кресла. Между бровей у него лежала тревожная складка. Мне сказали, что вы были у меня сегодня. Кардинал присек учтивые извинения полковника и заговорил властным тоном, каким он никогда не говорил с простым народом. И, вероятно, по тому же самому делу, о котором и я хочу поговорить с вами. Я приходил насчет Риваруса, ваше пресвященство. Я так и предполагал. Я много думал об этом последние дни, но прежде чем приступить к делу, мне хотелось бы узнать.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 Я убежден в том, что подготовляется новая попытка освободить его. И этого можно ожидать именно в четверг. А когда заговорщики вдруг узнают, что Ревареса уже нет в крепости, все их планы отпадут сами собой, и повода к беспорядкам не будет. Если же нам придется давать им отпор, и в толпе пойдут в ход ножи, то город, по всей вероятности, будет сожжен до наступления ночи. В таком случае, почему вы не переведете Риваруса в Равену?